Сорок восьмое. Преимущество времени. Дзьоте обозревает человечество с холодной бесстрастностью реалиста и нигилиста. Но хотя он понимает, что человеческая жизнь — это всего лишь мимолетный сон, он знает также, что люди должны взрослеть и изменяться со временем, желают они этого или нет. Время незаметно воздействует на людей, изменяя что-то у них в душе. Если в один день самурай не погиб, он должен продолжать жить и готовить себя к смерти на следующий день. Дзёто дожил до 61 года, и надо полагать, глубоко осознавал жестокость времени. С одной точки зрения, когда бы ни настал наш смертный час, в 20 или в 60 лет, жизнь представляется нам мимолётным привидением. Но с другой точки зрения, время щедро одаривает того, кто его пережил. Оно даёт пожилому человеку опыт и понимание жизни, которые недоступны тому, кто умер в юности. Именно в этом, по мнению Дзёта, заслуга пожилых людей. Как мы уже говорили, до 40 лет Дзёта заботился только о беззаветном служении своему даймё, уйдя в монахи Он продолжал развивать свою практическую философию и воззрение на эфемерную природу бытия. Он говорит: если только человек не испортит себе здоровье, он добьётся своей цели и прославится. Это замечание очень характерно для хагакоре. Для дзёта забота о здоровье не исключает великой решимостью умереть и готовности вступить в бой когда угодно. Быть готовым для него означает быть исполненным сил и иметь возможность в любое мгновение опустить в дело всю свою энергию. Таким образом, философия смерти у Дзёта становится философией жизни. Однако при этом она ещё больше тяготеет к нигилизму. Тот, кто нетерпелив, всё запутывает и ничего не добьётся.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 Как читать хагакуре? Японский идеал смерти. Я постиг, что путь самурая это смерть. В ситуации или или, без колебаний выбирай смерть. Книга 1.